Глава 66. Падение. Шлепок на пол. Кашель сквозь облако пепла. Пепел повсюду. Он ровным слоем покрывает стены и каждую поверхность в моей комнате. На полу холмики из завихрения. Всё вокруг мёртвого, мутно-серого цвета. Сестра. У мамы есть сестра. Но где же она? Бабушка с усилием поднимается с постели. Кажется, она сама не своя. «Уайпо», — начинаю я. В голове всё до боли расплывчато. Какие нужны слова, чтобы задать вопрос? Пошатываясь всем телом, бабушка проходит через комнату и выходит за дверь. Вперемешку с пеплом, надкусанные огнём письма, уголки фотографий, всё, что осталось от целых снимков. Опалённый шнурок, им, скорее всего, была перевязана стопка писем, коробка, принесённая птицей, уничтожена. Почти все палочки благовония сломались или сгорели. Я замечаю серые змейки там, куда они упали, где истлели до самого основания. Те несколько палочек, что сохранились, сломаны. Теперь это кусочки неравной длины. Сеть, которую я плела из своих футболок, наполовину уничтожена, а оставшиеся куски либо обуглились, либо порваны. Когда я поднимаю их, чтобы оценить масштаб разрушения, ткань рассыпается прямо у меня в руках. Я не должна была втягивать вайпу. Благовония с воспоминаниями были предназначены для меня одной. Каждый вдох даётся мне с трудом. Ощущение, будто ребра стягивает толстая верёвка. За моими закрытыми глазами начинается буря. Невыносимая головная боль ударяет в виски. Я собираю всё, что осталось. Лишь три кусочка ароматической палочки. Ещё три шанса попасть в воспоминания, увидеть цвета прошлого и попытаться понять.